Глава двадцать 26 Гек ворвался в двери приемного отделения с собакой, следовавшей за ним по пятам, и влетел в комнату ожидания, ища глазами Лорел. Она сидела в углу, перепачканной кровью. Кровь была у нее на руках, на шее и на коленях джинсов. Волосы, отброшенные назад, открывали бледное лицо. Он быстро окинул взглядом остальных в комнате. Уолтер Смаджин Стоял у противоположной стены. Кейт сидела у окна, на зелёном пластиковом стуле, рядом с Нестером, который быстро печатал что-то на ноутбуке, склонившись над ним так, что у плечи доставали до ушей. Наконец-то Гек смог отдышаться. С ней всё было в порядке. Со всеми всё было в порядке. Он встал перед Лорел, и когда она подняла голову, у неё на лице он мог поклясться. Раскользнуло облегчение. «Привет», — сказал он. «Привет». Она опустила взгляд на свои руки, все в крови. Гек придвинул стул и хотел сесть с ней рядом. Но тут дверь снова распахнулась, и ворвались шериф Аптон-Йорк с двумя офицерами в форме. Одним из них был Фрэнк Зелла, видимо, уже прощённый. Йорк направился прямиком к Лоралу. «Сейчас же доложите о происшествии!» — скомандовал он. «Она ничего докладывать не будет!» — рявкнул Гек, вставая между ним и Лорал. Йорк выпятил грудь и пошел на Гека. «У нас ножевые ранения и стрельба, и она единственная свидетельница, которая сейчас в сознании, так что ей придется мне доложить!» «Это моя юрисдикция, и ты это знаешь!» «Иди ты к черту!» — прорычал Гек. «Ножевые ранения и стрельба произошли за чертой города. Дело будет вести штат!» Он понятия не имел, так ли это на самом деле, с учетом того, что стреляли в агента ФБР. Но не собирался позволять этому ублюдку перехватить инициативу. «Ты не можешь вести это дело, потому что трахаешь ее!» — заорал Йорк. Охваченный яростью, Гек не дал себе времени подумать. Он схватил Йорка за грудки, оторвал от пола и впечатал спиной в стену. Первый офицер хотел броситься боссу на помощь, но Зелла придержал его за рукав. — Не надо, шериф сам виноват, — сказал он. «Гек — Гек! — воскликнула Лорел, вскакивая и хватая его за руку. Он посмотрел на нее сверху вниз. «Что?» Йорк дернулся, пытаясь освободиться. Его лицо стало красным, как свекла. Носки ботинок скребли по полу. «Отпусти его!» — сказала Лору. «С радостью!» — Гек разжал пальцы. йорг одернул куртку. Его уши приобрели неприятный малиновый оттенок, как и вся голова, просвечивавшая через редеющие волосы. Казалось, его вот-вот хватит инфаркт. «Я могу арестовать тебя за нападение!» — крикнул он, брызжа слюной. «Вперед!» — ответил Гек. «Уверен, пресса будет в восторге. Большой злой шериф обижается на то, что его призвали к ответу за оскорбление женщины, агента ФБР, в которую только что стреляли и которая до сих пор покрыта кровью жертвы» чью жизнь бросилась спасать. Ему не хотелось называть Зика Кейна жертвой, но еще меньше хотелось, чтобы его арестовали. Йорк повернулся к своим офицерам. «Ты отстранен, Зела!» — гаркнул он. «И мне плевать, что у тебя крутая адвокатша, которая превратит мою жизнь в ад! Она помогает тебе только потому, что ты пообещал прикрывать ее задницу, хотя мы оба знаем» что ты на это не способен. Мне вообще не надо было брать тебя на работу, неудачник. Давай, беги, на траве ее на меня». Брови Гека взлетели. Зелла отступил на шаг. «Я хороший офицер». Его напарник, высокий блондин, с аккуратной бородкой кивнул. «Давайте просто забудем об этом». Он покосился на Лорл. Никто не хотел проявить к вам неуважение, мэм. Йорк расправил плечи, содрогаясь от гнева. — А тебе лучше заткнуться, Пентага. Или хочешь, чтобы я и тебя отстранил? Он посмотрел на Зелла. — Я сейчас же начинаю процедуру твоего увольнения! С этими словами шериф выскочил за дверь. Офицер Пентага поморщился и оглянулся на Зелла прежде чем последовать за начальником». Зелла вздохнул и покосился на Лорел. «У вас в отделе не найдется для меня вакансии?» С ее щеки упала чешуйка засохшей крови. «Сейчас нет». «Так я и думал». Зелла вздохнул и побрел из больницы в снежную ночь. Лорел заставила себя встряхнуться. «Так». «Слушайте все. Это дело ФБР», — она развернулась к Уолтеру. «Ты поведешь расследование. Забудь о том, что я твой босс. Ты должен меня допросить и забрать мою одежду в качестве вещественного доказательства». Уолтер кивнул и двинулся к выходу. «Я принесу пакеты для вещдоков и что-нибудь тебе переодеться». Гек сел и потянул ее за собой на стол. «Ты не ранена?» «Нет, я в порядке. В мою машину попали. ФБР её заберёт на баллистическую экспертизу». «Что произошло?» — спросил он, сосредоточиваясь на деле. Количество подозреваемых, которые могли желать Зику Кейну смерти, было, судя по всему, немалым. «Кто-то начал в меня стрелять, когда я решила подъехать к тому пикапу». Голос у нее был растерянный и озадаченный. Уолтер вернулся и протянул ей хирургический костюм. Потом присел перед Лорел на корточки и заглянул ей в лицо, держа на готове блокнот. «Расскажи мне про человека, который в тебя стрелял». «Я его не видела», — ответила она. Стрелок прятался за пикапом. Я увидела вспышку. Пуля попала мне в колесо поэтому я выскочила и открыла ответную стрельбу. Было уже темно, и шёл снег. Стрелок запрыгнул в кабину и скрылся за деревьями. Лорел сделала паузу. А потом я заметила тело на земле. «Расскажи мне про пикап», — мягко сказал Уолтер. «Тёмного цвета. Кажется, старой модели. Зелёный, чёрный или синий». Может, коричневый. Я видела только тёмное пятно, и к машине не приближалась, так что не рассмотрела. И номер тоже не заметила. Она нахмурилась. Для протокола. Зик Кейн приезжал сегодня утром ко мне домой. Он был на зелёном пикапе. Но я не могу сказать, тот же самый это автомобиль или нет. Гек едва не застонал. Выражение лица Уолтера не изменилось. «Жертва была у тебя дома сегодня утром?» «Да», — Лорелл постаралась сосредоточиться на лице Уолтера. «Он приехал без предупреждения». «И что сказал?» Лорелл сковырнула засохшую кровь с тыльной стороны руки. «Что хочет поговорить? Но я не хотела, чтобы он находился в доме моей матери» потому что она тоже была там». Гек обнял ее за плечи в попытке подбодрить. «Ты уверена, что не ударялась головой?» Он нежно провел ладонью по ее волосам и щеке. Лорел прижалась к нему. «Может, ты ударилась, когда вывалилась из машины, но потом я сразу схватила одеяло и постаралась остановить кровотечение у Зика». Уолтер откашлялся. «Я так понимаю, у жертвы ножевые ранения. А нож ты видела?» «Нет». Она обвела комнату ожидания растерянным взглядом. Зрачки у нее были расширены от шока. Уолтер посмотрел на окровавленные колени ее джинсов. «Расскажи мне все по порядку. Почему на тебе столько крови?» Лорелл постаралась описать свой вечер, не упустив ни одной детали. Шок постепенно отступал. Очень хорошо. Потом приехала скорая, и я отошла, чтобы им не мешать. — В каком состоянии Кейна доставили в больницу? — спросил Гек. Лорелл поглядела на пустой сестринский пост. Ее лицо было таким бледным, что темные круги под глазами казались черными. Он сейчас в операционной. У него множественные ножевые раны. Как у других жертв? спросил Волтер. Она кивнула. Да. И у него вокруг головы были рассыпаны леденцы сердечки, но в рот их не натолкали. Волтер что-то черкнул в блокноте и поднял голову. Похоже, ты помешала убийце. При этой мысли у Гека мороз побежал по коже. Ей нельзя было ехать одной. В то же время он понимал, почему она так поступила. Вероятно, она разыскивала Зика Кейна всю свою жизнь, а не только последние несколько месяцев. Уолтер покачал головой. «Все это странно, согласны? Ножевые ранения и леденцы похожи на нашего убийцу. Но какая связь между Кейном и другими жертвами?» «Пока не знаю», — задумчиво сказал Лорелл. Потом прищурилась на волтера «Зик дважды назвал имя Эбигейл, но я не поняла, потому ли что я на нее похожа, или потому что это она напала на него. Тебе следует поручить кому-нибудь привести ее на допрос». волтер выпятил грудь. «Я сам». Наконец-то у Лорелл получилось снова сосредоточиться. «Ты должен также позвонить агенту Норсу и поставить его в известность. Скажи, что сам расследуешь дело Зика Кейна, потому что у меня конфликт интересов, а я тем временем поработаю с другими делами». «Считаешь, они связаны?» — спросил волтер Она сглотнула. «Я не знаю. Конфеты были, но не было палатки». «Как ты сказал, я могла помешать убийце. Но почему Зик Кейн?» Она вытянула шею, чтобы поверх волтера поглядеть на Нестера. «Нестер, ты попробуешь поискать связь между Кейном и остальными жертвами?» Нестер продолжал печатать. «Уже ищу, Лорелл. Пока ничего». «А ты не знаешь, случайно, Зик не бывал в лагере «Санрайз»?» Лорелл покачала головой. «Я ничего не знаю о нем». Но мне кажется, он старше других жертв. Мы можем еще разок изучить фотографию. В прошлый раз я его на ней не заметила. «Но это не означает, что его там нет», — сказал Нестер. «Я продолжу копать». «Мне это не нравится», — пробормотал Гек. «Слишком много совпадений». Лорел покосилась на сестринский пост. «Согласна». Конфеты Валентинки привлекли внимание журналистов. Но глубоко они этим не занимались. Тем не менее, любой мог увидеть репортаж и скопировать почерк убийцы. Гек потер лицо ладонями. «Великолепно. Пока нам известны лишь трое человек, которые могли желать Кейну смерти». Лорел вздрогнула. «Я и Эбигейл, конечно. А кто третий?» Ему не хотелось это говорить, но любой следователь сложил по 2 и 2 «Твоя мать...» Лорел окаменела. «Моя мать...» Двери распахнулись, и к ним ворвалась Рэйчел Рапренци, сопровождаемая оператором с камерой. Уолтер сунул Лорел хирургический костюм и вскочил ей навстречу, опередив Гека. «Вон отсюда!» — рявкнул он. «Прошу прощения, но это общественная больница», — сказала Рэйчел, пока оператор снимал комнату ожидания и лорал сидящую на стуле. Уолтер закрыл объектив камеры и схватил Рэйчел за руку. «Это правонарушение! Сейчас же уходите! Никакого официального задания у вас тут нет! Я вас сейчас арестую!» Рэйчел улыбнулась Гекку. «Все в порядке. Я уже получила, что хотела». Она развернулась на 7-сантиметровых каблуках и вышла обратно в Буран, оператор за ней. И тут раздвинулись двери, ведущие в отделение скорой помощи. И оттуда вышел врач в голубом хирургическом костюме. Он сдернул с головы шапочку и с усталым видом огляделся по сторонам. Он был худой, лет 60, с густой седой шевелюрой и ласковыми карими глазами. лора встала. «Как мистер Кейн?» Доктор размял шею. Операция прошла успешно. Внешне лорал никак не отреагировала. Гек не сводил с неё глаз, чтобы подхватить, если она начнёт падать. «Можете сказать, сколько раз его ранили?» спросила она. «Пять. Пришлось удалить ему желчный пузырь и аппендикс. Селезёнку удалось сохранить. Доктор снова огляделся. «Он сейчас в реанимации, и ни с кем не сможет поговорить. И завтра тоже». «Ясно», — сказала Лорел. Теперь её голос звучал твёрже. Уолтер поднял руку. «Ты не можешь допрашивать его, Лорел? Это сделаю я!» Гек посмотрел на врача. «Он что-нибудь говорил?» Доктор затолкал шапочку в карман. Пастор был без сознания, когда его доставили. И потом то приходил в себя, то снова отключался. Но прежде чем ему дали наркоз, он произнес одно слово. «Какое?» — спросил Гек. «Лорел?»